Глава пятая Утром я заранее подошел к дому Бардиных в ожидании их выхода. Командирский УАЗик уже стоял у входа, пуская белые клубы выхлопных газов. Мороз был сегодня очень суровым, минус 30 на термометре, при небольшом ветре превращались в адскую пытку. Но ради возможности пообщаться с элитой ВВС и попробовать убедить их в своей пригодности к поступлению, можно и потерпеть. После пары минут ожидания и ощущения обморожения кончиков пальцев на ногах, я решил, что подождать можно и в подъезде. Открыв дверь, я тут же столкнулся с отцом Кости. Одет Георгий Харитонович был в кожаные летные штаны и темно-синюю дс -ку. Среднего роста, плотное телосложение, фуражка, надетая с правым креном и суровый командирский прищур. Очень брутально выглядел командир смешанного авиационного полка. «Доброе утро, Георгий Харитонович!» Громко поздоровался я, и старший Бардин слегка скривился. «Ой, здорово, Сергей! Не кричи, а то вчера праздник был!» Сказал командир, у которого явно болела голова. Сзади шел Костян, он тут же бросился обниматься ко мне. За год мой однокашник совсем не изменился. Зато, в отличие от меня, он был одет в парадную шинели, и явно шел предметно разговаривать о своем будущем». «А не подскажете, какой?» — спросил я, при этом перебирая в голове все известные авиационные праздники. Вспомнил только про 22 января, день авиации ПВО, но этого праздника в Союзе еще не было. «Ой, было бы что пригубить, а праздник всегда найдется», — сказал Георгий Харитонович, когда я приобнялся подружески с его сыном. «День службы авиационного вооружения, кажется, был. Ладно, давайте в машину, а то сегодня прохладно на улице». Присев на заднее сиденье, уазик рванул с места по заснеженной дороге. Городок уже просыпался, несмотря на непроглядную темень. Дети шли в школу, а толпы военных и гражданских устремлялись к автобусам, увозящим их через несколько КПП к местам службы. Пропускной режим весьма серьезный. Не делают скидку даже на командира одной из частей, коим является Георгий Харитонович нас кости попросили только показать удостоверение личности а ты что не по форме шепнул мне бардин тстрюч пойдешьки не помнишь разве да откуда у меня форма в отпуск только вчера приехал твой звонок был как снег на голову ответил я о во снега в этом году море кивал на переднем сиденье георгий харитонович как вообще служба сергей все хорошо в отпуск выбрался наконец то «Отпуск — это здорово», — сказал Бардин-старший. «Я слышал, что за речкой был. На какой базе?» «Баграм и Шиндант. Одну посадку даже в Кандагаре сделал», — сказал я, вспомнив недавний вынужденный заход на этот аэродром. «Солидно. Получается, самый разгар попал», — повернулся ко мне Георгий Харитонович. «Не скрою, повоевать пришлось». «Ничего, на наш век еще хватит мясорубок», — сказал полковник, открыв дверь УАЗика, когда мы подъехали на Центральное КПП. «Ча, звонок сделай один». Командир полка пошел в здание, а я разглядывал главные ворота испытательного центра ВВС. На створках эмблемы центра и большой плакат с официальным названием этого уникального гарнизона. При въезде на территорию пока еще пусто. В Владимирске значительно позже станет модно ставить памятники на разную тематику. В основном все они так или иначе будут связаны с авиацией. В мое время здесь стоял ракетоносец 116. 16 «Так, мальчики, отсюда пойдете пешком», — сказал Георгий Харитонович. «Рано вам еще разъезжать на моем уазике, поняли?» О — -о -о, вместе сказали я и Кости и стали выбираться из кабины. «Сергей, на секунду», — позвал меня Бардин-старший. «Слушаю!» – быстро подошел я к передней двери с пассажирской стороны. «Костя покажет тебе, куда идти. Сразу скажу, в деле поступления в школу испытателей кумовство роли не играют. Разговаривай, просись, но не думай, что они легко согласятся тебя взять, понял?» Сказал Георгий Харитонович, пожал мне руку и уехал в другую сторону. На КПП про нас уже знали и спокойно пропустили. Теперь предстояло дойти до здания школы. По пути встречалось множество строений, начиная от многоэтажных казарм и заканчивая клубом с буфетом на первом этаже. «О, космонавт!» — указал на памятник Костя. Перед клубом стоял МиГ-21, а рядом под высокой елью скульптура летчика в высотном костюме с гермошлемом в руке. «Не, это простой летчик веселого!» — улыбнулся я, перепрыгивая с угроб. «Что еще за веселый?» — удивился Костян. Пришлось ему вкратце рассказать некоторую афганскую терминологию. Видимо, в Венгрии в южной группе войск такими понятиями не оперируют. «Кстати, а ты чё в такой форме? Как будто представляться пришел?» — спросил я, когда мы проходили здание, с которого шел приятный запах печеных булочек и пирожков. В окне можно было увидеть, как в этом здании все чисто и белоснежно. За столами сидят летчики в опрятных комбинезонах и спокойно завтракают. На столах шоколад, варенье и красивая сервировка. Однозначно, это та самая реактивная столовая. «Как тебе сказать? Я решил быть ближе к возможности поступить в школу испытателя. Отец сказал, что опыта у меня мало, но здесь я буду на виду и освою еще один тип истребителя». «Какого истребителя? Здесь же только смешанные полки, а истребители принадлежат испытательному центру», — удивился я. «Ты чего, Серый, полков здесь два. Один смешанный исследовательский, транспортники и вертолеты. Это где мой отец командует?» Начал рассказывать Костян и чуть не хлопнулся на задницу, поскользнувшись на льду. Как раз мы проходили мимо здания, где размещается пожарная команда. Несколько боксов с пожарной техникой, которые здесь больше, чем во всем городе. Работники в боевках из с бронзбойдами решили машину помыть. Естественно, попутно организовали каток прямо на площадке перед боксом. «Кто ж так делает?» — крикнул Костян, но невысокого роста пожарный только пожал плечами. «Не отвлекайся!» — сказал я Костяну. «Второй что за полк?» «Второй тоже исследовательский, только отдельный полк истребителей-бомбардировщиков», — сказал Костян, поправляя белое кошне. «Ого! Что-то новенькое в структуре Владимирского гарнизона». «Никогда не думал, что здесь тоже есть такие формирования». Как только Костян мне это рассказал, тут же воздух разорвал гул взлетающего истребителя. Солнце только показалось из-за горизонта, едва осветив заснеженную степь летного поля, а миг двадцать пятый уже взмыл в воздух, лишая сна всю округу. «О, разведка погоды пошла», — сказал я, переступая железнодорожные пути. Не перестаю удивляться разнообразием строений и коммуникаций в этом гарнизоне. Посмотрев по сторонам, я заметил целых два склада ГСМ с топливными резервуарами. Куда столько? Мы вышли на очищенную от снега дорожку, которая вела к зданию штаба смешанных полков. Как объяснил Бардин, они тут делят одно здание на двоих. Истребители на втором этаже, а транспортники на первом. «Здесь так и прозвали верхние и нижние полки», — улыбнулся Костян. «Мне сюда, а тебе он то здание», — показал он мне на следующее строение вдоль дороги. «Это школа испытателей?» — спросил я, рассматривая покосившееся здание, которое явно требовало побелки или покраски. «А ты думал, что будет как в Белогорске? Колонны, фасад, огромное название с орденом Ленина над входом? Ха -ха. Заходи потом сюда, как пообщаешься». «А с кем вообще разговаривать?» «Иди сразу к начальнику, не ошибешься». А, ага. а чего не к главкому сразу?» «Такие простые эти бардины, будто мне тут все рады. Может, кто-нибудь и вспомнит родина старшего, который тут служил, но добрым ли словом?» Перед входом в здание школы летчиков-испытателей стоял высокий столб с прибитыми табличками. Каждый указывает в направлении какого-то аэродрома. Видимо, так увековечивают память своих частей слушателей этой школы. «Во, до Белогорска 620 километров». Слух сказал я, заметив табличку с названием города своей «Альма-Матер». На крыльце курили капитан и майор, обсуждавшие что-то авиационное. «Надо посмотреть, насколько возможно отработать этот режим. Я не уверен в расчетах инженера», — сказал майор, задумчиво смотря себе под ноги. «Я высчитал, что на закритических углах опасности не будет. Правда, надо посмотреть, какая будет подвеска, вариант заправки и режим работы двигателя». Вот она, работа испытателя. Все до мельчайших деталей необходимо знать и проверить, ведь после них самолет уйдет в войска, и уже по его рекомендациям будет летать строевой летчик, изучающий руководство полетной эксплуатации данного типа воздушного судна. «Мужики, а как мне начальника найти?» Спросил я. «Тебе начальник школы нужен?» Уточнил у меня майор, не поднимая глаз. «Батя на первом этаже, в тренажерке должен быть». Войдя в здание, я не обнаружил на проходной дежурного. Разрывался телефон, но к нему никто не спешил. «Сколько раз говорил, если уходите, то телефон отключайте! На нервы действует. Возмущался подполковник, спустившийся по лестнице со второго этажа. Форма на нем была повседневная, значок классности нелетный. В этой школе, судя по всему, он преподаватель какой-нибудь инженерной дисциплины. «Вам кого, молодой человек?» Спокойно спросил подполковник к начальник, он в тренажерке?» «Наверное, иди поищи», — махнул он мне и пошел дальше по своим делам со стопкой бумаг. как ты здесь все просто. Заходи, спрашивай, общайся, будто не в армии». Пройдя по коридору, я обратил внимание на большое количество фотографий известных мне людей, которые имеют отношение к работе испытателя. Есть тут и знакомые мне лица, такие, как Василий Котлов, который был у меня на присяге, а затем у беседовал со мной в кабинете командира учебного полка Доброва. Только сейчас поймал себя на мысли, что я почему-то знаю, где находится тренажерный зал. Может, маленький Родин здесь уже был во времена, когда его отец служил в испытательном центре? Открыв дверь, я увидел пару человек, висящих на турниках и качающих пресс. «Не качки?» но выглядят потянуто и достаточно стройно. «Вы к кому?» – спросил парень с растрепанными темными волосами, с трудом удерживающий уголок на турнике. «Мне начальника бы школы найти», – сказал я, и в этот момент ноги парню пришлось опустить. Ой! пытался отдышаться парень, сложившись пополам. «Батя, к себе пошел, а тебе что нужно? Может, помогу чем-то?» «Да вот, на собеседование к нему хочу сходить». «Это здорово! Какое училище заканчивал?» — спросил у меня второй, тоже спрыгнувшись с турника. Белогорское, 1980 год», — ответил я, и второй сильно закашлял и начал смеяться. «А что смешного?» «Ничего! Иваныч, чего он сюда приперся?» Продолжал он ржать и тыкать в меня пальцем. «Во-первых, я пришел, уважаемый. Во-вторых, пальчиком попрошу не тыкать, словно я экспонат». Сказал я, начиная немного злиться на этого задавалу. «Характерный! Ну ты сходи, посмотрим, что тебе батя скажет. Так-то рановато тебе еще!» Начал говорить он, но темноволосый толкнул его в плечо. «Уйми, из тебя вспомни, с какого раза тебя взяли, с третьего?» Спросил Иванович и подошел ко мне. Второй спортсмен замолк и ушел в соседнюю комнату. «Не обижайся, парень он неплохой, только слишком задиристый», сказал темноволосый. «Как зовут тебя?» «Сергей Родин». «Валера Такаев, очень приятно». «И опять Валерий. Везет мне на людей с таким именем. Но этот парень в будущем должен стать довольно известным человеком». «Что посоветуешь, Валер?» «А ничего. Как будет, так будет. Это собеседование никак не повлияет на дальнейшую твою судьбу. Вот когда приедешь поступать, здесь уже и покажешь, что ты можешь», сказал Такаев. «То есть можно и не идти разговаривать?» «Нужно. Это важно для тебя. Ты должен понять, чем заключается специфика работы испытателя. Бать тебе об этом расскажет и там уже объяснит, что делать дальше». Похлопал он меня по плечу и объяснил, где находится кабинет начальника школы. Попрощавшись с Такаевым, я еще на секунду посмотрел на него и закрыл дверь в тренажерный зал. «Валерий Такаев». Будущий летчик-испытатель и космонавт, участник программы «Буран». Насколько помню, он будет служить в Крыму в испытательном управлении морской авиации и будет одним из тех, кто откажется принимать присягу другому государству после распада СССР. Затем будут несколько лет подготовки к космическим полетам. Всего он совершит два полета и даже будет выходить в открытый космос. В 2000 году будет удостоен звания Героя Российской Федерации. Добравшись до кабинета начальника, я выждал паузу, собираясь с мыслями. Волнение такое присутствует, будто я сейчас захожу на важный экзамен. «Разрешите?» – заглянул я внутрь и обнаружил сидящего за рабочим столом полковника. С большими залысинами седыми висками, с добрым выражением лица, будто передо мной отец, дающий хороший совет на будущее. «Не зря этого полковника называют здесь батя» да что у вас спросил он жестом приглашая меня войти товарищ полковник старший лейтенант родин хотелось бы с вами ё моё удивленно посмотрел на меня полковник выли ты серё какими судьбами к нам сынок Встал со своего места начальник школы и быстро заспешил ко мне а, пообщаться о поступлении прямо сказал я не собираюсь откладывать решение этого вопроса Полковник крепко пожал мне руку и пригласил сесть. Бюра, Саня! Зайдите ко мне!» — крикнул в коридор полковник и сел на свое место, отложив в сторону все документы. «Неожиданно!» — улыбнулся он. «А как я в шоке! Думал, сейчас будут жестко спрашивать, попросят схемы сил нарисовать, уравнение движения вывести, но пока все очень приятно». «Мне Харитоныч Бардин сказал, что придет старший лейтенант Родин. Я подумал, что однофамилец, но хорошо, что ошибся. Полковник Брилев Валентин Иванович, начальник этой школы». «Сергей Сергеевич Родин, старший лейтенант, летчик-истребитель 236-го полка «Осмон» Туркестанский военный округ», — в ответ представился я. Сняв куртку и повесив ее на вешалку, как мне предложил сделать Брилев, я снова сел напротив него. В этот момент в кабинет вошли еще двое. Мне их представили как зама полетной подготовки полковника Зучкова и зама по инженерной авиационной службы Салчанова. «Итак, Сергей Сергеевич, для начала скажу, что мы трое знали вашего отца. Знаем, что за вас поручился полковник Бардин, а также нам доподлинно известно ваше желание поступить в школу испытателей. Все верно? «Так точно, товарищ полковник!» – кивнул я. Пока все идет неплохо, вопросы несложные. Это явно легче, чем стоять и расписывать кривые Жуковского. Тогда, если мои коллеги не против, мы можем приступить к собеседованию. «Расскажите о себе, что закончили, где служите?» — спросил Зучков. Рассказ об Осмоне и командировке в Афганистан затянулся на несколько минут, но присутствующие слушали внимательно. Зучков даже помечал себе что-то в тетради. «И еще раз, какие модификации МиГ-21 у вас были?» – поинтересовался Салчанов. «У МСМ и БИС соответственно. В училище был МФ. Самолет Л-29 на первых двух курсах», – ответил я. Пару вопросов задали про миг 29 Переучивался я на него или нет, что могу о нем рассказать и как его оцениваю. «Почему именно воспитатели решил? В Осмоне формируется отличный центр боевого применения. По службе, если взять во внимание твои награды и заслуги на войне, пойдешь быстро», спросил Брилев. «Должность, положение – это все не так важно», сказал я. «Наследие – вот о чем я думаю, когда говорю о желании поступить в школу». «Здесь ты на стре боевой авиации всегда в авангарде, а главное, можешь оставить свой след в истории авиации. Предложить то, чего еще не делали, что-то новое, что-то свое, а в полку все по инструкции, там ежедневная рутинная работа». «А здесь, думаешь, не так?» — улыбнулся Зучков. «И здесь так, только здесь ты еще и первопроходец. Ты учишь летать самолеты, они, они тебя», — ответил я. Брилев задумался, инженер смотрел на меня с удивлением, а Зучков чесал затылок. Что-то сейчас решают они в своих головах. Валентин Иванович посмотрел на своих подчиненных, но ни один из них и бровью не повел, не намекнул хоть на какое-то решение. — Сергей, я тебя выслушал и хочу кое-что тебе сказать, — произнес Брилев. Я навострил уши, готовясь только услышать слово «да», другого сейчас я не жду. Просто как можно меня не одобрить к поступлению, только если начальники решили не отступать от критериев отбора?» «Чуть не забыл, а вы не курите?» — спросил Брилев. «Нет», — с удивлением ответил я. «Это вам в плюс. Ну, теперь к насущному. Какой у вас налет на реактивных самолетах, исключая полеты училища?» порядка четырехсот часов». «Хорошо. Второй тип истребителя вы еще не освоили, но недавно сдали на второй класс, верно?» «Так точно». «Вот вам мой вердикт». «Рано, рано, Сергей Сергеевич», твердо сказал Брилев, «рано вам поступать в школу».